Лиз. Снупайди, Эннон 101. Слушает, не в сети. сну Снупищики, один. Эрин нет. Я замечаю не сразу. Возвращаюсь в полной уверенности застать Эрин в гостиной. Боковым зрением вдруг улавливаю что-то странное. Гостиная выглядит не так, как до моего ухода. Обернувшись, вижу, что именно изменилось. Диван пуст. В первый миг я просто смотрю на него от удивления, даже тревоги не испытываю. Эрин очнулась, пошла в туалет. «Эрин!» — громко зову я. Перемещаюсь в вестибюль, осматриваюсь во мраке, подсвечивая фонариком лестницу, кухню. «Эрин, ты где?» Она не могла уйти далеко. От такого количества таблеток любой спал бы неделю. Лишь вновь оказавшись в гостиной, я обнаруживаю на диване большое темное пятно, щупаю его, подношу пальцы к носу пахнет чаем. «Вот тогда-то до меня и доходит. Эрин ничего не пила. Я нечасто ругаюсь, а тут не выдерживаю. Обманула. Бегу, сперва к входным дверям вестибюль, но снег за ними лежит нетронутым. Этим путём Эрин шали не покидала. Затем в кухню. Эрин нет. Мчусь на второй этаж проверять номера, как вдруг на середине лестницы слышу звук, очень слабый, Будто что-то упало на снег. Звук доносится снаружи, с другой стороны здания от лыжного входа. Опять вестибюль. Открываю дверь на заднюю половину шале в раздевалку. Несколько секунд глаза привыкают к темноте, затем я различаю что-то кого-то в дальнем конце помещения. «Эрин». Залезла на шкафчик и уже почти выбралась из окна. Метнувшись через раздевалку, карабкаюсь на деревянную скамью под окном. В колени вспыхивает боль. Хватаю шлем Эрин, который вот-вот скроется в окне. Тут я понимаю, почему она еще здесь. Шлем не проходит в отверстие, Эрин застряла. Она висит на шлеме, страшно хрипит, молотит ногами в попытке нащупать опору и высвободиться Я не успеваю ничего сообразить. Рывок. Шлем легко поддается. То ли ремешок порвался, то ли Эрин сумела его расстегнуть, не знаю. Мгновение она лежит на снегу, хватая ртом воздух, затем поднимается, подбирает лыжи и ковыляет к фасаду шале, к тропе, ведущей к фуникулёру. Мне нужно за ней. Нет, шлем намертво застрял в раме. Я дёргаю, дёргаю, лишь через несколько бесплодных попыток понимаю, что это глупо. У Эрин есть лыжи и палки. Она явно намерена спуститься в Сент-Антуан. И я должна её остановить. Должна поехать следом. Бросив шлем, слезаю со скамьи. Комбинезон уже на мне. Остаётся найти ботинки, лыжи и варежки быстрее, пока Эрин не укатила. Меня успокаивают два факта. Во-первых, на мягком снегу следов не скрыть. Я увижу, куда она направилась. Во-вторых, я поеду быстрее, Эрин. Моё выбихнутое колено уже почти в порядке, а вот её лодыжка наверняка нет. Я видела, как сильно хромала Эрин пару часов назад. Она не может опираться на ногу, там перелом, я уверена. А с переломом на лыжах не помчишься. Эрин придётся двигаться медленно и осторожно. У неё уйдёт много времени на то, чтобы одолеть разрушенный участок в начале синей трассы. Я видела, что там творится после лавины. Сплошные заторы, камни, мусор, брёвна. Даже если дальше трасса чище, этот участок будет сложно преодолеть. Я смогу догнать Эрин, если потороплюсь. Решено. Нахожу свои ботинки, запихиваю в них ноги. Хватаю лыжи и палки. Варежки в кармане комбинезона. А вот шлем... Где шлем? В шкафчике нет. Через несколько секунд до меня доходит «Это мой шлем», — взяла Эрин. «Именно он торчит сейчас в оконной раме». Дёргаю его ещё несколько раз. Безрезультатно. Шарю вокруг в поисках другого шлема. Нет, зря теряю время. Эрин сильно опередит меня даже с больной лодыжкой. Могу не догнать. Сунув телефон Эллиота в карман, я закидываю лыжи на плечо, громко топаю назад, в вестибюль. Открываю двери в снег и встискиваюсь в ночь. Холод невероятный. Сразу становится ясно, каким бы ледяным ни казалось неотапливаемое шале, оно хорошо защищало нас от ненастия. На улице, наверное, градусов 20 мороза или больше. Небо ясное. Вокруг луны необычный ореол, похожий на алмазную пыль, какой возникает только при очень низких температурах. Даже в тёплом комбинезоне меня пробирает дрожь. Фиксирую лыжные крепления и оглядываюсь в поисках следов Эрин. Вон они, глубокие темные борозды на подсвеченном луной белом снегу. Странно. Следы ведут не к синей трассе. Они поворачивают в другую сторону, в лес.